Издательство Эксмо. Джейнис Халит. Выйти из чата. Актерам Раглана. Актеры Раглана. Английский The Raglan Players. Драм-кружок в городе Нортхолд, Графство Миддлсекс. Существует с 1972 года и ставит две пьесы в год в мае и ноябре. Сандра, отправь, пожалуйста, Феми Хассану и Шарлотте Холлройд. Спасибо. Уважаемые Феми и Шарлотта, как мы условились, будет лучше, если вы ничего не будете знать, пока не прочтете вложения. Помните, пожалуйста, первое, восстановить удалось только часть имейлов, e смс и сообщений, поэтому переписка неполная. Второе. Она, однако, идет более-менее по порядку. Третье. Я приложил разные дополнительные материалы, газетные вырезки, посты из социальных сетей и прочее для лучшего понимания контекста. Четвертое. Если мне попадется что-нибудь интересное, я поделюсь с вами. Мне интересно ваше мнение. Р. Т. Родерик Таннер, королевский адвокат, старший партнер Таннер Дьюи, ЛЛП. Феми. Получила? Шарлотта, вот буквально только что просматриваю. Там так много всего. Уф. Феми, мы должны сосредоточиться, полностью погрузиться в это дело и смотреть трезво на все его аспекты. Шарлотта, но ну ты же видел, что там только письма и СМСки. Интересно, почему Таннер не рассказал нам предысторию. Я уже заинтригована. Феми. Возможно, он хочет показать, как выглядит работа адвоката в реальности. Мы всегда будем знать, что произошло на самом деле. И все, с чем нам придется работать, это ряд интерпретаций, которые нужно рассмотреть, изучить и собрать воедино. Шарлотта. Ясно. Придется отключить интернет и серьезно потрудиться. Обсудим все сегодня после выступления. Феми, Договорились. Пошел читать. Шарлотта. Наслаждайся. Доктор Соня Айнли-Кокко. член Королевской коллегии врачей, член Королевской коллегии гинекологов, Нигерия. Абонентский ящик, Врачи без границ. Здание Орион, третий этаж, улица Юрисон, сорок девять, Браун Фонтейн, две тысячи семнадцать, Йоханнесбург, ЮАР. Двадцать февраля две тысячи восемнадцатого для предъявления по месту требования. Это рекомендательное письмо. Саманта Гринфуд работала медсестрой-волонтеркой в организации «Врачи без границ» с сентября 2010 по январь 2018 года. Она была ценной сотрудницей и важной частью команды по женскому здоровью. Она помогала с пренатальным и пострадовым уходом, лечением свищей а также с проектами по половому воспитанию в деревнях. Она честная и трудолюбивая девушка с принципами, которая не боится высказывать свое мнение. Саманта Гринвуд также оказывала срочную медицинскую помощь в Чаде, Южном Судане и Центральной Африке, помогая с операциями после вооруженных конфликтов, извлечением пуль, ампутацией конечностей, удалением глаз и срочным лечением ранений. Многое осуществлялось в крайне сложных условиях. Я слышала только хорошие отзывы о ее медицинской подготовке и поведении. Я без колебаний рекомендую Саманту Гринвуд на должность медсестры и помощницы врача. Искренне ваша доктор Соня Аньликовка, член Королевской коллегии врачей, член Королевской коллегии гинекологов, Нигерия, координатор проектов Врачи без границ. Врачи без границ. Международная независимая некоммерческая медицинская гуманитарная организация. Мы оказываем помощь всем нуждающимся, вне зависимости от расовой принадлежности, пола, религиозных убеждений и политических взглядов. Наша деятельность основывается на врачебной этике, а также принципах нейтралитета и беспристрастности. Регистрационный номер благотворительной организации в Англии десять двадцать шесть пятьсот восемьдесят восемь. От Изабель Бек. Тема: Прости. Дата: двадцать марта две тысячи восемнадцатого. ноль шесть тридцать девять. Кому: Мартин Хейерд. Дорогой Мартин, прости за беспокойство. Мне не удалось поговорить с Хелен на вчерашней репетиции. Можешь передать ей сообщение от меня, пожалуйста. Новенькая с работы Сэм придет на выступление в субботу. Я бы хотела, чтобы она присоединилась к фарватерам. Она никогда не играла в театре, а последние пару лет вообще провела не где-нибудь, а в Африке. Но она замужем, и нужно заполучить их обоих, пока они новички в нашем районе и еще не обзавелись друзьями. Она очень милая, работает штатной медсестрой в гериатрии то есть ходит на работу посменно, бе а мужу ее примерно столько же лет, около 30. И Хелен ведь говорила, как сильно нам нужны мужчины, особенно если мы собираемся ставить всех моих сыновей. Гериатрия – раздел медицины, который занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Это все на тот случай, если Хелен будет беседовать с ними, После представления. Пусть будет во всеоружии. Спасибо, Мартин. С любовью, Иси. От Мартин Хейворд. Тема «Репрости». Дата 26 марта 2018 года, 18.16. Кому? Изабель Бек. Сделаю с наилучшими пожеланиями. От Изабель Бек. Тема «Утро после». Дата «1 апреля» две тысячи десять сорок пять кому мартин хейворд дорогой мартин фух спасибо господи что все закончилось не то что мне не нравилось быть служанкой эдит нравилось но совмещать репетиции и заучивание слов с рабочими сменами как пытаться жить двумя жизнями одновременно ладно по крайней мере сэм в восторге от пьесы Не думаю, что они заядлые театралы, потому что она спросила, не мы ли ее написали. Я объяснила, что автор пьесы — Ноэл Кауарт. Видела, что Хелен разговаривала с Сэм и ее мужем. Кел Келли или как-то так. Так что держим кулачки, что им не терпится присоединиться к нам. Если кто и сможет их убедить, то это Хелен». Разве она не самая настоящая звезда? Все мои друзья отметили, насколько она была великолепна. Неизвестно, как ей удается руководить актерами Фарватера, управлять гранжем и учить все эти реплики. Ты наверняка ее во всем поддерживаешь, Мартин. Непременно передай мои наилучшие пожелания Пейдж и Джеймсу. Вы все были так заняты вчера вечером, что я не смогла с вами пообщаться. Что за милая семья. Еще раз спасибо. И будем надеяться, Сэм и Кел будут среди актеров Фарватера в следующей постановке. С любовью, Иси. От Мартин Хейворд, тема «Ре. Утро-после». Дата 1 апреля 2018 года, 19.32. Кому? Изабель Бек. Спасибо. С наилучшими пожеланиями. От админ актеры Фарватера, тема «Все мои сыновья», дата 2 апреля 2018 года, 11.08, кому нынешний состав. Дорогие мои, теперь, когда мы отправляем блаженный дух в архив, наши мысли обращаются к следующей постановке. Комитет выбрал пьесу Артура Миллера «Все мои сыновья». «Все мои сыновья», английский «All my sons», драма американского писателя Артура Миллера, о запутанных отношениях двух семей, предательстве, лжи и самообмане. Все это сплетается в трагический клубок событий в течение одного воскресенья на заднем дворе дома семьи Келлер в небольшом американском городе. Постановщиком будет Мартин, его ассистентом Джеймс. Пожалуйста, имейте в виду, что вам нужно будет поработать над своим американским акцентом. Мы ведь любим сложные задачи. Прослушивания будут проходить в воскресенье 8 апреля и в понедельник 9 апреля в церковном зале. Если у вас есть на примете новые люди для труппы, приводите их. Хелен организует вино, закуски и тому подобное после прослушивания в воскресенье. Окажите, пожалуйста, новичкам радушный прием. И еще могу я попросить, чтобы родители не приводили с собой на прослушивание маленьких детей. Мартину и Джеймсу нужно будет сосредоточиться и иметь возможность все как следует слышать. Нельзя ожидать от малышей, что они смогут просидеть два часа тихо и спокойно. Если нужно чередовать прослушивание, мама в один вечер, папа в другой. Это можно устроить. Еще раз спасибо всем за успешный показ блаженного духа. Мы с нетерпением ждем всех вас, а также новеньких, восьмого. Комитет актеров фарватера. От Изабель Бек. Тема. Прослушивание вечером. Дата. Восьмое апреля 2018 семь сорок четыре. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Спасибо, что помогла вчера. Все поуходили в отпуск. И в отделении сейчас настоящий кошмар. Не знаю, что бы я без тебя делала. У нас в Гериатрии может львов и тигров поменьше, чем в Африке. Но озвереть все равно можно. Надеюсь, тебе удалось выспаться за выходные. «Жду не дождусь, чтобы представить тебя и Кэла ребятам из труппы. Пусть тебя не пугает обстановка прослушиваний. Играть тебе не обязательно. Лучшие роли все равно достаются старейшим членам. Там и без этого есть чем заняться. Ты познакомилась с Хелен после представления. Она потрясающая и всегда играет главные роли. Но все очень милые, и ставить новую пьесу так здорово. Чувствуешь себя частью группы. Вам обоим понравится, обещаю. Вступление в ряды фарватеров спасло мне жизнь. Правда. Не знаю, как это выразить словами. С любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема «Все мои сыновья». Дата 9 апреля 2018. 23.02. Кому? Мартин Хейворд. Копия Джеймс хейворд «Привет, ребята!» «Отличное прослушивание!» «Какая интересная пьеса!» «Довольно серьезная и при этом понятная!» «Хелен так хорошо читала «Партию матери!» «А как очаровательно было увидеть малышку Поппи!» «Не могу поверить, что ей уже два!» «Пейдж хороша, как картинка!» «Ни за что не догадаешься, что у нее есть дети!» Впрочем, кто бы подумал, что Хелен бабушка. Мои друзья Сэм и Кэл будут ценным приобретением для группы. Я не эксперт, но для человека, никогда ранее не игравшего на сцене, Кэл очень хорошо прочел партию сына. Я знаю, что они немного выпали из жизни, потому что много лет волонтерили в Африке. Сэм намекнула, что им вообще не особо хотелось уезжать, и, думаю, им трудно встроиться в обычную жизнь здесь. Это между нами. Я уверена, что если бы они поняли, что им дают эту роль, так как заинтересованы в них, это многое бы изменило. Как бы там ни было, надеюсь, у вас с Хелен все хорошо и жду официального объявления актерского состава. С любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема: Есть ли новости? Дата: 16 апреля 2018. 13:09. Кому: Сара Джейн Макдональд. Привет, Си Джей. Ты что-нибудь слышала о постановке? Я писала Мартину и Джеймсу после прослушиваний, но ответа не получила и не хочу снова их беспокоить. Могу предположить, что Хелен будет играть мать. Но я страсть, как хочу узнать, досталось ли что-нибудь моим друзьям, Сэм и Кэллу. С любовью, Исси. От Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Есть ли новости? Дата. 16 апреля 2018. 13.22. Кому? Изабель Бэк. Хелен будет идеальной Кейт Келлер. У нее лучший акцент и возраст подходящий, не говоря о том, что она самая харизматичная из всех наших актрис. Сара Джейн Макдональд От Изабель Бек Тема «Ре. Есть ли новости?» Дата 16 апреля 2018, 13.34 Кому? Сара Джейн Макдональд Привет, Си Джей. Естественно. Хелен, безусловная кандидатка на роль матери. Я совсем не имела в виду обратного, я только хотела узнать, были ли распределены остальные роли. Просто я подстрекала своих друзей Сэм и Кэла присоединиться, и теперь, когда они воодушевились, не хотела бы, чтобы они остыли и перегорели. Было бы замечательно, если бы они оба получили пароли. Хелен беседовала с ними когда они пришли посмотреть Блаженный Дух. А я рассказала о них Мартину. «Ты ведь знаешь, каково это, когда ты новенькая и никого не знаешь. Еще совсем недавно я такой была, и поэтому взяла их под свое крыло, только и всего. Надеюсь, у вас с Харли все хорошо. Он так быстро растет. Милый молодой человечек, если ты что-нибудь узнаешь, пожалуйста, дай мне знать». С любовью, Иси. От админ актера Фарватера. Тема «Список актеров. Все мои сыновья». Дата 17 апреля 2018 года, 17.38. Кому? Нынешний состав. Извините, у Хэйвардов небольшой аврал. Актерский состав смотрим ниже. Дата репетиции пока подтвердить не могу. Будьте терпеливы. С наилучшими пожеланиями. Актеры Фарватера «Все мои сыновья» Артура Миллера. Актерский состав. Кейт Келлер, Хелен Грейс Хейворд, Джо Келлер, Джон О. Доктор Джим Бейлис, Кевин Макдональд, Фрэнк Лаби, Кел Гринвуд, Сью Бейлис, Сэм Гринвуд, Лидия Лаби, Пейдж Ресвик, Крис Келлер, Барри Уолфорд, Берт, Харли Макдональд, Эн Дивер, Сара Джейн Макдональд, Джордж Дивер, Ник Уолфорд. Хейворды. Мартин женат на Хелен. Их сын Джеймс женат на Оливии. Ждут двойню. Макдональды. Сара Джейн Макдональд в девичестве Диаринг, замужем за Кевином Макдональдом. Их сын Харли. Около 10 лет. Ресвики. Их дочь Пейдж, замужем за Гленом Ресвиком. У них есть дочь Поппи Ресвик. Возраст около двух. Диаринги. Сара Диаринг, мама Сары Джейн. Маргарет Деринг, ее бабушка. От. Лорен Мальден. Тема. Извини, милая. Дата. 17 апреля 2018. 18.23. Кому? Изабель Бек. Здравствуй, милая. Ты должна быть совершенно убита. Мне жаль, что тебе не досталось роли. К тому же ты была так хороша в роли служанки. Что Мартин себе думает? «У нас с Джошем вчера была первая годовщина. Никогда бы не подумала, что год может пролететь так быстро. Мы так сильно влюблены, даже неловко. Прости, что пропала. Я стала той подругой, у которой появляется парень. И ее и след простыл. Проблема в том, что все эти ночные тусовки в клубах такие утомительные. Бессонные ночи в моем возрасте, бебе, -бе, но крутые». Тебе нужно взять парочку друзей и сходить. Может, мне удастся провести тебя подешевле по знакомству. Раз ты не участвуешь в следующей постановке, значит, можешь расслабиться. Чмоки, Эль. От, Изабель Бек. Тема, Р, Извини, милая. Дата, 17 апреля 2018. 18.33. Кому? Лорен Мальден. Привет, Эль. С годовщиной. Я не расстроилась из-за роли. Я могу помочь другим разучивать текст. И, может, поделаю что-нибудь за кулисами. Рада, что у тебя все хорошо. Иси. От Изабель Бэк. Тема. Ура! Дата. 17 апреля 2018. 18.39. Кому? Саманта Гринвуд. Ура, ура! Поздравляю! Я очень за вас рада. Не беспокойся о том, как совмещать репетиции с дежурствами. Что-нибудь придумаем. Я понятия не имела, что Кэлл тоже работает в больнице Сент-Эн. Но, с другой стороны, я не хожу в отделение психиатрии. Мы можем встретиться все вместе. И я помогу вам разучивать текст в обеденный перерыв или после работы. Это не так трудно, как ты думаешь. Как только появится график репетиций, ты сможешь поменяться сменами с Гейнер или Райли. Первая в долгах и всегда готова брать дополнительные смены. А у второго парень терпеть не может ночные смены, так что ты сможешь поменяться с ним на свои дневные. Ты замечательно проведешь время. С любовью, си. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Расписание репетиций. Дата. 20 апреля 2018, 09.19. Кому? Мартин Хейворд. Я все еще не получила расписание репетиций, Мартин. Если ты уже рассылал его, отправь, пожалуйста, снова. Мне нужно организовывать присмотр за детьми и прочее. И о сценариях. Я знаю, ты хочешь, чтобы у всех нас были издания Drake Classics но они самые дорогие, и я не понимаю, почему мы должны сами за них платить, особенно учитывая, что Харли — ребёнок. Сара Джейн Макдональд. От Ник Уолфорд. Тема расписания репетиций. Дата — 20 апреля 2018 года, 11.50. Кому? Мартин Хейворд. Хей, hey, когда первая репетиция, жду не дождусь, чтобы показать себя. Ник. Постскриптум. 5.0. Катастрофа. От Изабель Бек. Тема «Прости». Дата 21 апреля 2018. -го. 08.29. Кому? Мартин Хеорт. Дорогой Мартин, прости, что беспокою тебя, но Сэм, Келл и я хотели бы знать, когда начнутся репетиции всех моих сыновей. С момента объявления состава прошло две недели. Я забегала в Гранж, чтобы проверить, на месте ли Хелен, но Полька на стойке сказала, что ее давно не было. Надеюсь, ничего не случилось. Мы тем временем купили себе сценарии. Я тоже купила, чтобы иметь возможность помогать. И ребята активно разучивают реплики. Забавно, как легко дается акцент, если читать текст, в котором слова написаны с особенностями этого акцента. Не могу дождаться начала. Передай мой сердечный привет Хелен, Пейдж, Джеймсу и Поппи. С любовью, Иси. От Сара Джейн Макдональд. Тема. Расписание репетиций. Дата. 21 апреля 2018. 09.11. Кому? Джойс Уолфорд. Джойс, что происходит? Мартин и Хелен на работе говорили что-нибудь о репетициях? От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Расписание репетиций. Дата. 21 апреля 2018. 09.14. Кому? Изабель Бек. Тебе прислали расписание репетиций? Мне нужно определяться с планами, а я не могу без дат. Я писала Джойс, матери Ника и Барри, которая видится с Хелен и Мартином каждый день, без ответа. Сара Джейн Макдональд От Изабель Бек Тема Р. Ре. Расписание репетиций Дата 21 апреля 2018 09.18 Кому? Сара Джейн Макдональд Привет, Си Джей. Приятно было получить от тебя весточку. У меня тоже нет расписания. Но Сэм, Кэл и я все равно засучили рукава и учим текст. Акцент намного легче, чем ты могла бы подумать, так что не переживай, что у тебя не получится. Сэм получает истинное удовольствие, читая со мной свои реплики. Она никогда раньше не играла, но у нее талант. Забавно выходит с расписанием. Хелен и Мартин так заняты, мне не хочется их беспокоить. Предвкушает ли Харли свою первую взрослую роль? Так чудесно, что ты, Кевин и Харли вместе заняты в постановке. Дай мне знать, если захочешь встретиться и разучить текст. С любовью, Исси. От. Сара Джейн Макдональд. Тема. Р. Ре. Расписание репетиций. Дата. 21 апреля 2018. 09.20. Кому? Изабель Бек. Я не переживаю из-за акцента. Только из-за дат репетиций. Сара Джейн Макдональд. От Барри Уолфорд. Тема даты. Дата 21 апреля 2018 года. 10.10. -10. Кому? Мартин Хейворд. Будут ли репетиции 6, 14, 27 и 31? В первые две даты у меня экзамены по Крафмаге. А в следующие футбол. Пока, Барри. Крафмага, разработанная в Израиле военная система рукопашного боя. Алуфеми Хасан, Шарлотта Холлройд. Дорогие Алуфеми и Шарлотта, я попросил Сандру составить полный список всех причастных к этому делу с краткими примечаниями об их взаимоотношениях. Думаю, он вам пригодится, когда вы будете изучать документы. Однако Сандре, как оказалось, потребуется больше времени на его подготовку. Поэтому я отправляю вам составленный ею черновик, смотри ниже, в котором перечислены все члены актеров Фарватера. Продолжение вскоре. Р.Т. Т. Родерик Таннер, королевский адвокат, старший партнер Таннер Дьюи, ЛЛП. Актеры Фарватера. Мартин Хейворд, 59 лет, председатель актера Фарватера и совладелец Гранжа. Хелен Грейс Хейворд, 62 года, секретарь актеров Фарватера И совладелица Гранжа. Джеймс Хейворд, 36 лет, их сын. Оливия Хейворд, 33 года, его жена. Пейдж Ресвик, в девичестве Хейворд, 33 года, их дочь. Гленн Ресвик, 31 год, ее муж. Поппи Ресвик, 2 года, их дочь. Гаф, 3 года, их пес. Сара Джейн Макдональд, в девичестве Диаринг, 34 года. Кевин Макдональд, 37 лет, ее муж. Харли Макдональд, 10 лет, их сын. Кэрол Диаринг, 61 год, мать Сары Джейн. Маргарет Диаринг, 88 лет, мать Кэрол и Шелли, бабушка Сары Джейн. Шелли Диаринг, 63 года, сестра Кэрол, тетя Сары Джейн. Изабель Бек, 29 лет, штатная медсестра, отделение по уходу за пожилыми людьми в больнице Сент-Энн. Лорен двадцать 29 лет, бывшая штатная медсестра. Отделение по уходу за пожилыми людьми в больнице Сент-Энн. Джош, 30 лет, ее парень. Мать Лорен. Окей, 57 лет. Кел Гринвуд, 34 года, штатный медбрат. Отделение психического здоровья в больнице Сент-Энн. Сэм Гринвуд, 34 года, штатная медсестра. Отделение по уходу за пожилыми людьми в больнице Сент-Энн. Джойс Уолфорд, 63 года, чайная леди для актеров Фарватера и вышедшая на пенсию секретарша в Гранже. Чайная леди. Английский tea lady – должность, которая появилась в Великобритании во время Второй мировой войны. Чайная леди наливает чай и другие напитки в офисе, на фабрике, в больнице и на других рабочих местах. Раньше это занятие было широко распространено среди женщин, однако в наше время эта должность существует только в Национальной службе здравоохранения Великобритании, И сегодня на нее берут не только женщин. В массовой культуре образ «Чайной леди» представлен довольно широко и, как правило, очень стереотипно. Ник Уолфорд, 33 года, ее сын. Барри Уолфорд, 28 лет, ее сын. Гарри, 62 года, партнер Джойс. Джон оди 56 лет, казначей. Денис Малкольм, 59 лет, костюмерша и гримерша. Стив Малкольм, 60 лет, ее муж. Денис Малкольм, 59 лет, костюмерша и гримерша. Стив Малкольм, 60 лет, ее муж. Мариан Пейн, 48 лет, костюмерша и гримерша. Мик Пейн, 51 год, ее муж. Карен Пейн, 26 лет, их дочь. Джеки Марш, 23 года, путешествует. Джоэл Халлидей, 54 года, сценограф. Селия Халидей, 55 лет, его жена, Бет Халидей, 16 лет, их дочь, Шарлота. Я уже дошла до экзамена Бари Уолфода по его единоборству, и буквально ничего не происходит, кроме прослушиваний, где ты читаешь. Феми, я намного дольше. Продолжай читать, дальше интереснее. Шарлота. Нам нужно читать все мои сыновья. Сценарий есть в интернете. Фэмми, нет. Чтобы это ни было, дело не в пьесе. От Мартин Хейворд. Тема «Поппи». Дата 21 апреля 2018 года. 14.47. Кому нынешний состав? Приветствую всех. Прошу прощения за неотвеченные звонки, сообщения и письма. Как вы знаете, Хелен отказывается пользоваться электронными средствами связи, поэтому обязанность писать это письмо ложится на меня. Такое нелегко говорить, и тем не менее, у нашей любимой внучки Поппи диагностировали редкую форму рака мозга. Как вы понимаете, мы потрясены. Вся семья убита горем, в немалой степени еще и потому, что это случилось как гром среди ясного неба, во время обычного осмотра окулиста. Те из вас, кто знаком с нами, знают, что семья для нас дороже всего на свете. Для новых участников, кто с нами еще не знаком, Пейдж, наша дочь, она замужем за кленом, И Поппи их дочь. Ей всего два. Джеймс наш сын. Он женат на Оливии, которая сейчас беременна двойней, и там тоже не все гладко. Поэтому вы можете представить, каким это все оказалось для нас ударом. Последние две недели были вихрем анализов, тестов, встреч, решений и множества пролитых слез. Но слезы не лечат рак. Если бы. Доктора сейчас составляют план лечения, в то время как Пейдж и Хелен ищут подходящие варианты по всему миру. Женщины Хэйвардов сделаны из прочного материала, в этом нет сомнений. Мы всерьез обсуждали отмену постановки пьесы «Мои сыновья» и какое-то время допускали эту возможность, но теперь, обдумав и осознав свой новый статус семьи, в которой есть больной раком, мы приняли решение продолжить работу. Врачи, и в частности онкологи, убедили нас в том, насколько важно для Поппи и всей семьи сохранять ощущение нормальной жизни и не позволять этому диагнозу завладеть жизнями всех нас, так что шоу должно продолжаться. Я, однако, оставлю свой режиссерский пост. Ставить пьесу будет Джеймс, а я по возможности буду ему помогать. Пейдж, конечно, участвовать не будет, но Хелен останется, по крайней мере пока, в роли Кейт Келлер. Это большая роль, но Хелен обладает неутомимой энергией и сильнее обычного хочет быть занята. По необходимости она должна будет помогать Пейдж и Глену, поэтому время репетиций может меняться. Пожалуйста, рассматривайте прикрепленное ниже расписание как примерную, но не окончательную версию. Спасибо всем за ваше понимание. С наилучшими пожеланиями, Мартин. От Джон О. Тема Ре Поппи Дата 21 апреля 2018 года 14.59 Кому? Мартин Хейворд Прискорбно слышать столь грустные новости. Мыслями мы с вами в это трудное время. Джон и семья. От Сара Джейн Макдональд. Тема Р. Поппи. Дата 21 апреля 2018. 15.08. Кому? Мартин Хейворд. Дорогие Хелен, Мартин и все семейство Хейвордов. Я потрясена. Бедная Поппи. Я вам очень сочувствую. Передай мой сердечный привет Хелен и Пейдж. Заверь их, что какая бы мелочь им не понадобилась, пусть знают, что мы всегда рядом. Я помню, как Харли упал с велосипеда и получил тяжелое сотрясение мозга. Это были худшие часы моей жизни. Так что я понимаю, что вы сейчас переживаете. Сара Джейн Макдональд. От Денис Малкольм. Тема. Р. Поппи. Дата 21 апреля 2018. 15.15. Кому? Мартин Хейворд. У моего троюродного брата была опухоль мозга много лет назад. Ему провели операцию, во время которой распилили череп и выскребли опухоль, пока он был в сознании. С тех пор с ним все хорошо. В следующем году ему исполнится 60. Поппи такая маленькая, а врачи в наше время, такие умные, могут сделать что угодно. С ней все будет хорошо, даже не сомневайся. Да хранит вас Господь. Денис. От. Мариан Пейн. Тема. Ре. Поппи. Дата. 21 апреля 2018. 15.20. Кому? Мартин Хейворд. О, Мартин, мне так жаль. Через что вам приходится проходить? Пожалуйста, передай от меня привет Хелен и Пейдж. Я так давно вас всех знаю, что как будто кто-то из членов моей семьи заболел. Мыслями и молитвами я с вами. И если вам что-нибудь понадобится, звоните, не раздумывая. В подобных ситуациях всегда чувствуешь себя таким беспомощным. Но сделать ничего не можешь. Только довериться врачам. Знать, что она в надежных руках, и молиться, что она справится. Ну, если малышка Поппи похожа на своих маму с бабушкой, то она справится. Я поставлю за нее свечку в воскресенье. Со всей любовью, Мариан. От Джойс Уолфорд. Тема Р. Поппи». Дата 21 апреля 2018. 15.22. Кому? Мартин Хейворд. Дорогие Хелен и Мартин, это какая-то неделя сплошных плохих новостей. Неожиданно от инфаркта в 63 умерла моя одноклассница. Во вторник Гарри позвонил доктор и попросил прийти повторно, после ежегодного обследования, и мы не знаем, чем кончится дело. Вчера моя милейшая соседка заглянула, чтобы сказать, что у нее рак поджелудочный, а теперь еще и бедняжка Поппи заболела. Жизнь может быть так жестока. Думаем и молимся о вас. Джойс, Гарри и мальчики. От Джеки Марш. Тема: Ре, Поппи. Дата: 21 апреля 2018. 17:41. Кому: Мартин Хейворд. Я в отпуске в Марракеше. Но я хотела сказать, что я в шокирована новостями о Поппи что молюсь за ее скорое выздоровление. Выше нос она поправится, я знаю. Отправлено с Samsung Galaxy 9S. Бам! Все еще сидите на контракте, когда можете подключить пакет только симка, и сэкономить до 30 фунтов в месяц. Переходите на www.vistadeals.com. Промокод BAM. Суммы разнятся, применяются условия. От Изабель Бек. Тема: Р. Поппи. Дата: 21 апреля 2018. 17:50. Кому: Мартин Хейворд. Дорогие Мартин и Хелен. Спасибо, что нашли время, чтобы рассказать нам все. Мне так жаль, что вы столкнулись с этим. Лечение рака длительный процесс. Но техники усовершенствовались за последние годы. Поэтому нет причин думать, что Поппи не выкарабкается. Какая у нее опухоль? Существует очень много видов с разным подходом к лечению. Она в больнице Сент-Эн? Вы знаете, что я работаю там в отделении гериатрии, как и новенькая Сэм, Акел – психиатрии. Поэтому, если вы расскажете нам подробности, мы сможем получить больше информации. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь. С любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема. Небольшое предложение. Дата. 21 апреля 2018. 17.56. Кому? Джеймс Хейворд. Дорогой Джеймс, мне так жаль, Поппи. Такой диагноз — удар для всей семьи. Надеюсь, у тебя и Оливии, и малышей все хорошо. Я только хотела предложить кое-что. Из-за того, что Пейдж должна была отказаться от своей партии во всех моих сыновьях, будет дополнительный кастинг на роль Лидии. Я только хотела сказать, что я купила себе сценарий и уже какое-то время помогаю Сэм и Келлу разучивать их слова. У меня точно подходящий для роли Лидии возраст, и я с радостью возьмусь за нее. Если хочешь, я прочитаю ее партию на первых репетициях. Дай мне знать. С любовью, Иси. От Изабель Бэк. Тема. Приветик. Дата. 21 апреля 2018. 18.54. Кому? Саманта Гринвуд. Привет, Сэм. Очень печальные новости о малышке Поппи. Надеюсь, это одна из тех опухолей, которая поддается лечению. Я задала вопрос Мартину, но ответа пока не получила. Мило со стороны Джеймса взять на себя руководство подстановкой, когда у него тоже много проблем. У них очень дружная семья. Джеймс пока не ответил по поводу роли Лидии. Мне не терпится спросить, принял ли он решение но на него столько всего навалилось. Сначала я радуюсь, что могу и правда получить эту роль, а потом сердце замирает от того, насколько ничтожны мои шансы. Я учу партию Лидии на случай, если он захочет прослушать кого-то из нас еще раз, не думая, что у меня есть шанс против Бет или Эммы. хейурды дружат с родителями Бет, а Эмма — лучшая подруга Пейдж. Так что будем надеяться, что у них не получится. Жаль, что не увидимся сегодня. Обеденный график, Бибе. С любовью, Иси. От Изабель Бек. Тема. Прости. Дата. 21 апреля 2018. -го. 18.59. Кому? Саманта Гринвуд. Прости, прости. Совсем забыла, зачем начинала писать тебе. Я думала о том, что ты сказала, о положении нашей так называемой лучшей команды на работе. Ты права, у них нет опыта, а она далеко не лучшая руководительница, и это еще мягко сказано. Но на моей памяти в гериатрии всегда так было. Сотрудники попадают сюда не по своей воле, сюда прибивают отбросы из разных отделений. Спроси там любого и всякий тебе назовет десяток других мест, где он предпочел бы работать. Но с этим ничего нельзя поделать. Я же стараюсь избегать трудных личностей, игнорирую нытье и брюзжание и сосредотачиваюсь на пациентах. Старайся делать так же, и все будет нормально. С любовью, Исси. От Бет Халидей. Тема Р. Все мои сыновья. Дата. 22 апреля 2018. 13.09. Кому? Джеймс Хейворд. Копия. Мартин Хейворд. Привет, Джеймс. Спасибо за предложение сыграть Лидию. Прости, но у меня в июне экзамены. Все равно спасибо. Бет. От. Эмма Крукс. Тема. Р. Все мои сыновья. Дата. 22 апреля 2018-го, 13.49. Кому? Джеймс Хейворд. Копия Мартин Хейворд. Очень жаль, но я не смогу взять партию Пейдж в пьесе. Я уже подменяю ее на занятиях в Гранже и присматриваю за Гавом. Ему нельзя находиться в доме, он может быть заразным. К тому же он маленький засранец, Только не такой уж маленький. Так или иначе, у меня сейчас не лежит к этому сердце. Мне очень жаль. Надеюсь, вы найдете кого-нибудь. Как насчет той серенькой мышки, которая в прошлой постановке играла служанку? Эмма. От Джеймс Хейворд. Тема «Все мои сыновья». Дата 22 апреля 2018 года. 14.19. Кому? Изабель Бек. Копия Мартин Хейворд. «Милая Исси, я спросил себя, кто же теперь сможет сыграть Лидию? И из актеров Фарватера «Ты первый, о ком я подумал. Роль твоя». Посылаю обновленное расписание репетиций. С нетерпением жду совместной работы. Джеймс. От Изабель Бэк. Тема «Гиб-гиб». Дата. 22 апреля 2018. 14.22. Кому? Саманта Гринвуд. «Ура! Я получила роль!» Джеймс сказал, я так хорошо прочитала ее на первом прослушивании, что он в первую очередь подумал обо мне. «Я на седьмом небе, несмотря на то, что у меня сегодня была служебная аттестация. А на дежурстве, когда я пришла, был сам знаешь кто. Надеюсь, теперь, когда ты немного пообвыклась на работе, тебе уже лучше». Так здорово снова иметь подругу в отделении. Мы с Лорен учились вместе, и потом какое-то время работали здесь тоже вместе. Но она ушла год назад. Надеюсь, у тебя на этой неделе ночи без происшествий. Жду не дождусь, когда мы снова встретимся и поболтаем. Передай привет Кэллу. Скажи, пусть будет осторожен теперь, когда мы женаты. По пьесе я имею в виду. С любовью, Иси. От. Клаудия Де Суза. Тема. Спасибо. Дата. 23 апреля 2018. 10.03. Кому? Саманта Гринвуд. Дорогая Сэм, было приятно побеседовать с вами сегодня днем о вашем первом месяце работы в больнице Сент-Энн и обо всем, что касается Африки. К сожалению, мой поезд ушел лет 20 назад но я до сих пор мечтаю о гуманитарном волонтерстве. Я знаю, что вы хотели, чтобы все было неформально, но вопросы, которые вы подняли, крайне серьезны, и я бы хотела обсудить их здесь. Законспектирую. Первое. Низкие стандарты взаимодействия среди персонала. Второе. Отсутствие у персонала представления о том, что члены семей пациентов в гериатрии могут нуждаться в уходе, заботе и понимании так же, как сами пациенты. Вы приводите в качестве образца идеальный передовой опыт из педиатрии. Третье. Культура запугивания, которая не позволяет сотрудникам решать указанные выше проблемы. Четвертое. Случаи буллинга с участием одного конкретного сотрудника. Мы приветствуем обратную связь и гарантируем анонимность каждому, кто докладывает о неприемлемом поведении своих коллег. Если вы хотели бы составить официальную жалобу касательно пунктов один, три, я могу подключить официальные каналы. Я работаю в больнице Сент-Энн двенадцать лет и могу сказать, что в гериатрии всегда была высокая текучесть кадров. Это непопулярное направление медицины и нам не просто привлекать и удерживать новых опытных коллег. Наша больница в этом смысле не уникальна. Вы совершенно правы, говоря, что пациенты и их семьи заслуживают более личного подхода, и педиатрия в этом смысле более комплексное и последовательное направление. Возможно, коллеги больше готовы сопереживать волнующимся родителям маленьких и уязвимых детей, чем трудным пожилым пациентам и их напряженным родственникам средних лет. Мы постоянно работаем над повышением эффективности работы наших сотрудников. Вы, должно быть, видели плакаты ДПО в комнате для персонала. ДПО – дополнительное профессиональное образование. Кроме того, в ближайшие полгода пройдет небольшая реструктуризация и в медицинских бригадах будет меньше людей, чем сейчас. Надеюсь, ситуация улучшится. Касательно пункта 4. В больнице сент эн действует подход нулевой терпимости к буллингу, и я бы посоветовала объяснить этой сотруднице, что если она столкнулась с подобной проблемой, то ей необходимо обратиться к своему непосредственному начальству или в мой отдел в любое время. Однако она должна сообщить о проблеме лично. Понимаю, что она не конфликтный человек, но жертвам нужно заявлять о себе, чтобы запустились необходимые процессы. Спасибо еще раз, Сэм, за беседу. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи через месяц на вашу двухмесячную служебную аттестацию. С уважением, Клаудия Де Суза, отдел кадров больницы Сент-Энн. От Изабель Бек. Тема. С добрым утром. Дата. 24 апреля 2018. -го. 05.19. Кому? Саманта Гринвуд. Приветик, Сэм. Надеюсь, вчера в отделении все было в порядке. Я сама сейчас выхожу на работу, готовая к очередному воодушевляющему дню в Желиатрии. Желиатрия. Игра слов. Гериатрия. Желиатрия. Жаль, что вы с Кэллом пропустили репетицию. Был технический прогон второго акта, так что все было немного хаотично. Между нами говоря, Джеймс не такой решительный, как его отец, поэтому казалось, что руководить пытались все сразу. По крайней мере, мне впервые удалось побыть Лидией. Так здорово забыть обо всем на пару часов. Я не устану восхищаться Хейвордами. Хелен такой боец. Она уже освоила акцент, и видно, что она сразит зрителей на повал своей игрой в роли матери. Кто бы мог подумать, что ее внучка тяжело больна, а дочь так сильно переживает. Никогда не знаешь, что творится у людей в душе. Я хотела узнать больше о диагнозе Поппи, но не получилось. Они не спрашивали меня ни о чем медицинском, а тебя. Им должно быть со всех сторон раздают советы и делятся мнением. Пожалуй, они не из тех людей, которые постоянно рассказывают тебе о своих симптомах. До встречи с любовью, Исси. Переписка Сары Джейн Макдональд и Джеймса Хейорда 24 апреля 2018 года. В 09.41 Сара Джейн написала. «Я знаю, что высказалась чересчур прямо вчера вечером» но ты уверен, что эта соплячка — лучший выбор на роль Лидии. Дай мне пару дней, и я уговорю Эмму». В 9.48 Джеймс Хейворд написал, «Дело не всегда в том, кто лучше подходит. Иногда речь идет о том, кому от этого больше пользы. Это любительская самодеятельность, а не королевский театр. Не беспокой Эмму. Изабель хорошо справляется и заслуживает шанс» переписка джеймса хейворда и изабель бэк двадцать апреля две тысячи восемнадцатого года в девять пятьдесят джеймс хейворд написал не переживай из за того что говорят другие я считаю ты блестяще справляешься с ролью лидии и только мое мнение важно в ноль девять пятьдесят одну изабель бэк написала ой спасибо это так много для меня значит мне не хватало сэм вчера никто обо мне не говорит ни слова когда она рядом Мне очень нравится быть в постановке, и я постараюсь изо всех сил, чтобы не подвести тебя». От. Лорен Мальден. Тема. О, нет. Дата. 24 апреля 2018. 19.43. Кому? Изабель Бек. «Здравствуй, милая. Мы с Джошем забегали в Гранж, и Хелен рассказала нам о Поппи. Ты знала, что у нее опухоль мозга?» что думаешь? Хотелось бы мне не иметь медицинского образования, чтобы так же оптимистично надеяться, как они. В конце концов, мне удалось притвориться. Но когда я только услышала новость, чуть не упала в обморок. Внешне кажется, что дела у них идут блестяще. Но на деле они не менее беззащитны перед этой штукой, чем любая другая семья. Пока мы были в театре, Пришла Пейдж с Поппи. Они как раз вернулись из больницы Маунт-Мор, где девочки ставили центральный венозный катетер для химиотерапии. Центральный венозный катетер, ЦВК, используется для более быстрого по сравнению с иглой введения инфузионных растворов и лекарственных средств, парентерального питания, забора крови, а также инвазивного изменения центрального венозного давления. Пейдж еле стояла на ногах, но спела нам. Жуткое зрелище. Ладно, что уж об этом. Как твои дела, моя милая? Бывший однокурсник Джоша недавно развелся. Приходи на вечеринку девяностых в субботу. Познакомлю вас. Чмоки Эль. От Изабель Бек. Тема. Р. О, нет. Дата. 24 апреля 2018. 19.58. «Кому?» Лорен Мальден. «Привет, Эль. Мы все давно знаем. Мартин присылал фарватерам письмо. Может, тебя исключили из рассылки, потому что ты давно не была на репетициях. Постановкой теперь занимается Джеймс. Пейдж пришлось уйти, поэтому он попросил меня взять ее роль. Извини насчет субботы. Я на ночном. Иси. От Мартин Хейворд. Тема «Новости о поппи». Дата 26 апреля 2018 года, 12.45. Кому? Нынешний состав. Всем здравствуйте! Снова простите за неотвеченные сообщения и письма. Мы с Хелен невероятно тронуты вниманием, молитвами и многочисленными предложениями помощи, которые получили. Мы читаем и ценим каждое письмо, но не можем одновременно и отвечать на них, и оказывать Поппи, Пейдж и Глену необходимую поддержку. Надеюсь, вы поймете. Все то время, что прошло с момента оглашения диагноза, Хелен и Пейдж собирают по всему миру информацию об исследованиях медулобластомы. В прошлом году в ведущей онкологической больнице в штате Массачусетс был опробован новаторский тип медикаментозного лечения. В ходе комплексного тестирования один из препаратов показал значительные положительные результаты в лечении такого редкого типа рака, как у Поппи. Этот ошеломительный результат показывает, что эффективность данного препарата во много раз превзойдет эффективность того, что используется для лечения рака мозга в Великобритании сейчас. Проблема в том, что экспериментальный этап закончился. Но препарат еще долгие годы не будет доступен у нас из-за существующей излишне затянутой практики лицензирования лекарственных средств в Национальной службе здравоохранения. Мы боимся, что эта задержка будет слишком длинной для поппи, поэтому мы предлагаем купить курс препарата в исследовательской лаборатории и провести лечение здесь, в частной клинике имени Эдвины Маунтбаттон в Фоуи. Мы заручились поддержкой врачей Поппи в больнице Маунтмор. В частности, несравненная главврач отделения онкологии докторка Тиш Бахатоа с понедельника проведет для Поппи начальный курс обычной химиотерапии. Чтобы остановить и стабилизировать ее опухоль, пока мы собираем необходимые средства. И здесь я делаю глубокий вдох. Американская вакцина стоит ошеломительные 250 тысяч фунтов. Это огромная сумма. Но Поппи так отважно и позитивно борется с болезнью, что мы не можем и подумать, чтобы это стало преградой на пути к ее выздоровлению. Ее милая улыбка озаряет весь мир. Она все время смеется и смешит врачей с медсестрами, даже когда неважно себя чувствует. Плохие дни не мешают ей наслаждаться каждым моментом дней хороших. И нам всем стоило бы этому поучиться. А теперь о том, как мы все можем сделать что-то хорошее и полезное для Поппи. Мы создали краудфандинговую страницу и просим вас поделиться ссылкой на нее с семьей, друзьями, коллегами и знакомыми. Любая помощь ценна. Мы также прикрепили флаер для тех, кто предпочитает печатную версию. Мы не та семья, которая привыкла просить о помощи, Но это наш долг перед Поппи – использовать любую возможность и рассматривать все возможные пути, если они хотя бы косвенно ведут к ее выздоровлению. Мы будем бесконечно благодарны за вашу помощь. Вместе мы можем вылечить Поппи. С любовью и множеством благодарностей Мартин, Пейдж, Глен, Хелен и Поппи. Поддержите сбор лекарства для Поппи. Спасибо.